Прием сорок восьмой. Не понимаешь — не пиши. Некоторые заказчики, пребывая на своей волне, не слишком стараются посвятить меня в суть дела и верно раскрыть смысл того, что они хотят донести. Им все понятно, а потому им кажется, что и другим будет сразу все-все понятно. Ладно, я калач тертый, и пока не схвачу суть, не отстану. Но есть множество авторов, которые слишком боятся быть назойливыми и не хотят тревожить их величество клиентов по мелочам. В итоге получается, что не имея достаточной информации, авторы сами додумывают выводы или аргументы. Но что самое некрасивое, не имея данных для конкретного и понятного общения, начинают лить воду или ходить кругами. В итоге текст очень теряет в силе. Давайте представим. В первом нашем примере автор не знал, что сонная подушка позволяет человеку лучше высыпаться в силу её особой конструкции, повторяющей контуры тела, а во втором знал. Первый пример. Подушка сонная имеет особую конструкцию, а потому вы будете лучше высыпаться. Второй пример. Подушка сонная имеет особую конструкцию, полностью повторяющую линии тела и шеи. Это исключает возможность дискомфорта и боли в шее, а потому вы будете значительно лучше высыпаться. В первом примере копирайтер знал кое-что, но чёткой картины не видел. В итоге слабый текст, где аргумент висит на ниточке. Если бы мы написали подушка белая, а потому вы будете лучше высыпаться, сила убеждения была бы почти такой же. Во втором примере копирайтер уже владел информацией и мог точно объяснить связь между особой конструкцией и хорошим сном. Итог наше преимущество теперь уже реально убеждает. Скажу по собственному опыту, авторы частенько сливают тексты именно из-за нехватки информации. Они рады бы и лучше, но вводных маловато. Поэтому начинают писать так, чтобы клиент просто принял, а ведь можно было бы написать вкуснятину. Отсюда вывод. Сначала следует собрать всю нужную информацию и только потом писать. Работать с кусками знаний глупо и непрофессионально.